Достанем косметичку. Известно, что большинство представителей сильного пола весьма скептически относятся к слову косметика, полагая, что женщина пудрит лицо, чтобы запудрить мужнам мозги. Но так ли уж оно легкомысленно? Уважаемые мужчины, а как насчёт слова космос? Никаких ехидных улыбок не вызывает, только уважение к философской глубине и непостижимости. Считаю, что в этом мы с вами согласились. А теперь выкладываю наш главный козырь. Космос и косметика слова родные. Они произошли от одного родителя древнегреческого глагола космео, что значит приводить в порядок, строить, украшать. Филолог Юрий Откупщиков в книге К истокам слова пишет: что космос в значении мироздание, вселенная употреблял древнегреческий математик и философ Пифагор в VI веке до нашей эры. Но по крайней мере за 2 века до Пифагора Гомер пользовался словом космос в значении украшение, наряд. Заручившись такими серьёзными сведениями, полагаю, можно смело открывать косметичку. Помада. Итальянское помата, французское Помад, английское, помад, немецкая помады. Это слово произошло от латинского pomum яблоко. Древние римляне помадой называли целебную мазь. Мякоть особого сорта яблок смешивали с жиром и употребляли как универсальное лекарство. Мазь прекрасно заживляла раны и уменьшала воспалительные процессы кожи. Слово помада кочевало из одного европейского языка в другой. пока не попала через французский в русский. В России, как и в древнем Риме, помадой сначала называли только лекарственную мазь. И лишь в самом конце XVIII века это слово стало обозначать средство декоративной косметики. Ну а изобрели помаду древние египтяне 5000 лет назад. Вот уж воистину красота требует жертв. Для достижения эффекта ярких губ египтянки смешивали опасные для здоровья вещества на основе брома и йода. Поцелуи такими губами называли поцелуем смерти. Губную помаду для царицы Клеопатры изготавливали из красных жуков, смешанных с муравьиными яйцами, а для придания ей блеска использовали рыбью чешую. Достанем пудру. Не трудно догадаться, что слово пудра Тоже пришло к нам из французского языка. Буквально означает «пыль». Ну, а во французский оно попало из древней латыни — «пульвис порошок». Раньше порошком, приготовленным из крахмала, пудрили голову, а порошок из риса придавал белизну лицу. Что там у нас есть еще? Румяна. Слово это древнерусское. Румян с ятем на конце значит «красный». Прославянский корень румер родственен словам руда, рут и рдеть. Памню и о том, что макияж должен быть умеренным и естественным, этим, пожалуй, и ограничимся.